Запись двадцать с е д ь Конспект. Никакого конспекта нельзя. Я один в бесконечных коридорах. Тех самых. Немое бетонное небо. Где-то копыт, а камень вода, знакомая, тяжёлая, непрозрачная дверь, и оттуда глухой гул. Она сказала, что выйдет ко мне ровно в шестнадцать, но вот уже прошло после шестнадцати пять минут,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 Вдруг сзади торопливо брякнула дверь, быстрый топот, мягко о т с к а к и в а ю щ и й от потолка, от стен, и она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, д ы ш а т ртом. «Я знала, ты будешь здесь, ты придёшь, я знала, ты, ты!» Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь, и как рассказать то, что со мною делает этот древний нелепо чудесный обряд, когда её губы касаются моих? Какой формулой выразить этот все, кроме ее, в душе выметающий вихрь? Да-да, в душе. Смейтесь, если хотите. Она с усилием медленно подымает веки и с трудом медленно слова. «Нет, довольно. После, сейчас. Пойдем». Дверь открылась. с т у п е н ь стертые, старые.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 л ё к о сучья, стволы, крылья, листья, свист. И деревья разбежались. Яркая поляна. На поляне люди. Или уж я не знаю, как может быть правильнее существа. Тут самое трудное, потому что это выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего И всегда так упорно отмалчивалась. Я всё равно бы не поверил.